Гроб ему, кондуит это, теперь полный, крышка, будя. Пароход, бросив в чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командул в рупор. На палубе выстраивались люди с красными повязками. Наши, с гордостью указал на них Атлантида. Большевики.